Крымские ласточки. Мы — ласточки, сменившие гнездо. На небосвод смородиново звёздный, Из чьей ладони выпало звездой все, что нам было дорого и поздно. И каждый образ — это образ твой. Я буду ждать автографы крыла В блокнот окна, где двор вечно зелёный, Легко и горько помня, как была В тебя, как в море чёрное влюблённый. Все цело состоявшие из тепла.